Глава двадцать первая Старый знакомый С трудом разлепив веки, тут же зажмуриваюсь от яркого света, бьющего по глазам. Рассвет. Небо ясное, будто и не было всей этой ночной грозы. Вопреки моим ожиданиям, я все-таки уснула и даже не заметила, как это произошло. Судя по общей усталости и пульсирующей в висках боли, сон продлился недолго. Смотрю нажница, который с закрытыми глазами сидит рядом со мной, привалившись к толстому корню. Спит? Всё тело затекло от лежания в неудобной позе, поэтому я как можно тише стараюсь распрямиться, чтобы не потревожить сидящего рядом парня. Я вдруг понимаю, что впервые подумала о нём как о человеке противоположного пола, что заставляет меня ненадолго замереть, разглядывая его с интересом. То ли я плохо старалась не шуметь, то ли он вовсе не спал, но как только я сажусь, Жнец тут же открывает глаза и смотрит на меня. Отвожу взгляд в сторону, прекращая пялиться. Ну раз уж он не спит, я зеваю, прикрыв рот тыльной стороной ладони, а затем выбираюсь из укрытия и потягиваюсь всем телом. Земля и трава вокруг влажные после ночной грозы. Я вдыхаю свежий аромат дождя и мокрой земли. Мой спутник тоже выпрямляется в полный рост и начинает разбирать место ночлега. С лёгкостью отбрасывает прочь молодые деревья, собирает и сворачивает плёнку. Когда убирает её в рюкзак, достаёт оттуда и передаёт мне сразу пару яблок. Видимо, что-то отразилось на моём лице, потому что он сочувственно смотрит на меня и говорит: "Надоела фруктовая диета? Попробуй сегодня поймать рыбу, если хочешь". Я лишь удивлённо пялюсь в ответ, а затем спрашиваю: "Зачем это тебе?" "Не понял?" нахмурив брови, азадаченно произносит он. "Ну, предполагалось, что я должна сама добывать себе еду, но ты почему-то всё время делаешь это за меня." Он пожимает плечами. "Не могу же я заставлять тебя голодать. К тому же, я нахожу еду быстрее, чем это сделала бы ты." — с лёгкой улыбкой сообщает он, как само собой разумеющиеся. — А почему сам не ешь? Тебе дали что-то вроде стимула, и теперь тебе не нужна еда и вода? — Что-то вроде того. Стимул разработан на основе того стимулятора, который мы принимаем. Его действия хватает примерно на месяц. В это время нам не нужны пища, жидкость и сон. Когда действие стимулятора проходит, организм должен восстановиться минимум в течение суток. Конечно, лучше, если пройдёт пара дней, а потом с лёгкостью может усвоить новую порцию. Крутая штука. Я действительно впечатлена. Так и есть. А стимул это слабое подобие стимулятора. Он поднимает взгляд к небу и делает глубокий вдох. Ладно, нам уже пора. Думаю, скоро должен появиться один из дронов. Удивлён, что этого до сих пор не произошло. Пойдём к лодке. Хорошо, пойдём. Съедаю одно яблоко по пути до источника пресной воды. Там вдоволь напиваюсь и умываюсь. Спешу вслед за жнецом к берегу, на ходу разделывая со второйнкий кисло-сладким плодом. Вопреки моим опасениям, лодка оказывается на месте. Напарник быстро спускает её на воду. А затем мы наблюдаем, как в нашу сторону летит дрон, зависает над нами, а когда мы садимся в лодку, улетает прочь. Благодаря этому жнец сразу же сам берётся за вёсла и отталкивается от суши, отплывая всё дальше и дальше от острова. Лёгкий бриз, шум волн и мирное покачивание лодки клонят меня в сон. Сажусь поудобнее, кладу голову на корму и прикрываю глаза, положив согнутые в локтях руки на лицо. Надеюсь поспать хотя бы час до того, как надо будет сменить жнеца. Общая усталость и скверный ночной отдых делают своё дело, я незаметно отключаюсь. Просыпаюсь и резко сажусь, оглядываясь по сторонам, пытаясь понять, где я и что происходит. А происходит интересное. Жнец достал из воды вёсла, которые уже давно высохли, и мой спутник просто сидит. Лодка каким-то непостижимым образом плывёт сама. Кругом по-прежнему одна вода, сейчас не видно даже самого крохотного островка. Зато видна внешняя стена кольца. Мы подплыли к ней довольно близко. Солнце клонится к горизонту, и я понимаю, что проспала практически весь день. Но как же, дроны? Почему ты меня не разбудил? спрашиваю ужницыа сидящего напротив. В ответ он только пожимает плечами. Давно мы плывём без весел. На этот раз утвердительно кивает. На этом наш разговор заканчивается. Я потягиваюсь, разминая затекшие мышцы, сажусь поудобнее, достаю из рюкзака воду и мясо, ем молча, наблюдая за жнецом. Он просто сидит напротив. Я уверен, взгляд его направлен вперёд, а по тому, как он иногда поворачивает голову, можно сказать, что он ведёт наблюдение за местностью. Вот только смотреть тут особо не на что. Вода и внешняя стена. Вот и всё. Вёсла, которые Жнец достал из воды, совсем сухие, а это значит, что мы и правда плывём по этому течению довольно давно. Как Жнец его нашёл? Да в сущности какая разница? Главное, что так мы продвигаемся гораздо быстрее, чем на вёслах. Так продолжается несколько часов. Солнце уже давно скрылось за высокими стенами спирали. На окружающий мир медленно опускается ночь. За всё это время дрон пролетал над нами несколько раз, но надолго не задерживался, ведь ничего интересного не происходит. Мы просто сидим, в то время как лодка плывёт самостоятельно. Несколько раз я замечаю небольшие стайки мелких рыбёшек, которые плещутся у самой поверхности воды и расплываются в разные стороны, стоит только лодке приблизиться к ним. Но что удивляет меня больше всего, так это то, что за всё это время нам на пути не попадается ни одного, даже самого крошечного островка. Такими темпами нам придётся разворачивать лодку, чтобы начать искать ключ, без которого просто-напросто не удастся попасть на следующий этап испытания. Когда темнеет настолько, что уже с трудом можно различить напарника, сидящего всего в полуметре от меня, он снимает маску и говорит: Спать придётся в лодке. Думаю, к завтрашнему утру мы уже доберёмся до двери, ведущей на следующий крок. Почему нет островов? Нам ведь нужно будет найти ключ. Если по пути не встретим ни одного острова, то поищем ключ на берегу. Скорее всего, организаторы предусмотрели возможность того, что кто-то наткнётся на это течение и приплывёт быстрее остальных. Отдыхай. Если что-то случится, я тебя разбужу. Хорошо, тихо произношу я, а затем за чем-то добавляю. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Ева, говорит Жнец и надевает маску обратно. Стараюсь устроиться поудобнее, но получается не с первого раза. Хочется уже выбраться на твёрдую поверхность земли. И если завтра утром мы окажемся на берегу, я буду несказанно этому рада. Конечно, при условии, что нам не придётся возвращаться обратно на поиски ключа. Просыпаюсь ближе к утру от короткого жалощего прикосновения моего спутника. Понимаю, что у меня затекла каждая мышца. Сажусь и потягиваюсь, стараясь хоть немного размяться в столь неудобных условиях. Жнец сидит ко мне спиной. Я вижу, как напряжены его плечи. От этого мне становится тревожно, и сонливость как рукой снимает. Что случилось? Хриплым после сна голосом спрашиваю я. Жнец не надолго оборачивается ко мне, а затем кивком головы указывает в ту сторону, куда только что смотрел. Перебираюсь поближе к нему и смотрю в том же направлении, куда и мой спутник. К нам приближается лодка. Сейчас она ещё далеко, и я не могу рассмотреть тех, кто в ней сидит, но движется она гораздо быстрее, чем наша, хотя плывёт по тому же течению. Они работают вёслами, предполагаю я. Жнец кивает. Понимаю, у него зрение работает лучше моего, поэтому он может разглядеть больше подробностей. Но обсудить мы ничего не можем, потому что в той лодке тоже есть жнец, и снимать маску моему напарнику просто небезопасно. Но я всё равно спрашиваю. Что будем делать? Вряд ли у добровольцев в той лодке добрые намерения. Может тоже взяться за вёсла? Жнец через пару мгновений кивает и указывает в противоположную сторону. Сначала я даже внимания на это не обратила, но теперь вижу, что мы практически завершили прохождение этого кольца. Плыть до места, где встречаются внутренние и внешние стены, остаётся всего ничего, но то, что у нас всё ещё нет ключа, открывающего проход на следующий этап, волнует меня довольно мало. Меньше всего сейчас я хочу встречаться с другим участником на небезопасной территории. Берусь за вёсла и стараюсь как можно быстрее убраться отсюда. Защищаться на твёрдой поверхности земли будет гораздо удобнее. По крайней мере, я на это надеюсь. Надежды на то, что встреча с другим добровольцем пройдёт мирно, крайне мало. Налегаю на вёсла, но понимаю, что силы не равны, ведь лодка приближается всё стремительнее. А это значит, что тот, кто сидит в ней, гораздо сильнее меня. До берега остается не больше тридцати метров, когда я, наконец, вижу приближающегося ко мне соперника. Все внутренности холодеют, когда я узнаю этого человека. Не зря я его опасалась. Эта встреча не принесет мне ничего хорошего. Злобная ухмылка, расплывшаяся по его лицу, говорит о том, что он тоже меня узнал. И сейчас он исполнит все свои угрозы и убьёт меня за то, что добровольно не отдала тогда ключ с трудом добытый на задании в неприступных отрогах. Да, это именно тот, кто пытался затащить меня на скалу за верёвку, по которой я спускалась вниз. Всё то же злое выражение лица, ледяные голубые глаза и кривой нос. Да уж, пожалуй, это самая нежелательная встреча за всю мою жизнь. И я понимаю, что избежать ее не удастся ни под каким предлогом. Он уже практически догнал меня. Придется искать решение здесь и сейчас. И делать это надо как можно быстрее, ведь уже через несколько секунд он догонит меня, а до берега за это время я доплыть никак не успею. Но сдаваться я не собираюсь. Работаю вёслами на пределе возможностей, руки уже дрожат от усталости. До берега остаётся меньше 10 метров, когда преследователь догоняет меня. Его лодка врезается в нашу на полной скорости, от чего нас разворачивает. Одно весло выскальзывает из моей руки и падает в воду. Быстро достаю второе из воды, чтобы не потерять и его. Думал ты давно сдохла. Но теперь даже рад, что нет. А меня будет возможность прикончить тебя самому, довольным голосом сообщает мне парень. Я не знаю, что ему сказать. Просить о пощаде? Вот уж он повеселится. Поэтому я молчу, лихорадочно соображая, что делать дальше. Но ум ничего не идёт. Бросаю взгляд на жнеца, который сидит, стиснув руки в кулаки. Такое ощущение, будто он едва сдерживается от того, чтобы не броситься на мою защиту. Я до такой степени привыкла во всём полагаться на него, что сейчас немного растерялась от того, что вынуждена разбираться с трудностями сама. Это открытие заставляет меня разозлиться. В последние 2 года я разбиралась со всем сама. А неделя, проведённая в полигоне и несколько дней в спирали, в какой-то степени расслабили меня, и мне это совсем не нравится. Отвали от меня, Грубо говорю оппоненту, краем глаза замечая подозрительную активность жнеца. Он поднимается на ноги и смотрит куда-то за борт, что, впрочем, вообще никак не отвлекает парня, решившего меня убить. «А то что? Покажи, на что ты спа...» «Да говорить он не успевает». Сильный толчок откуда-то снизу заставляет обе лодки сильно покачнуться. С трудом удерживаясь на месте, ухватившись за борт, мой жнец с громким всплеском падает в воду. Я вскрикиваю от неожиданности и бросаюсь к тому борту, за которым он только что скрылся. Прозрачная вода позволяет мне разглядеть происходящее недалеко от поверхности. От страха внутренности превращаются в камень. Акулы Огромные белые монстры кружат рядом с нами на глубине не больше 3 м. В теории, если оставаться внутри лодки, то опасность мне не угрожает. Но где же жнец? Я не вижу его. Собираюсь перебраться к другому борту, чтобы посмотреть с той стороны, но резко отшатываюсь, когда за него хватает мой преследователь, который тоже свалился в воду, а я этого даже не заметила. Его лодка вместе с жнецом отплывает от нас чуть ближе к берегу, что заставляет парня ругаться такими неприличными выражениями, что уши в трубочку сворачиваются, но не в этом проблема. Он начинает подтягиваться, заставляя мою лодку наклониться. Вода вот-вот хлынет потоком, что может перевернуть мое средство передвижения. Поэтому я отползаю на противоположный борт в надежде создать противовес, но понимаю, что своими действиями только помогаю сопернику. Не найдя лучшего решения, размахиваю с ногой и пинаю его по лицу. Удар выходит удачным. Попадаю прямо по многострадальному носу. Слышится хруст, а затем за потоком брани изо рта Следует поток крови из сломанного носа, алая жидкость заливает всё вокруг: лицо пострадавшего, его одежду, борт лодки, в который он вцепился, что есть сил одной рукой. Второй зажимает нос, но уже поздно, кровь попала в воду. Акулы будут здесь через несколько мгновений, инстинкт не перебороть. Злобный парень, видимо, тоже понимает это, поэтому с удвоенной силой старается забраться в спасительное су дёнышко. Но если у него получится, то меня не ждёт ничего хорошего, и на корм кровожадным рыбам пойдёт уже моё тело. А я не могу этого допустить. Адреналин кипит в крови, заставляя руки действовать самостоятельно. Хватаю за единственное сохранившееся весло и бью противника по голове один раз, затем сразу второй, в надежде хоть немного дезориентировать. И вот так везение, он наконец отцепляется. А я при помощи своего импровизированного оружия стараюсь отплыть хоть немного подальше. С одним веслом плыть вообще невозможно. Хорошо ещё, что течение на моей стороне. Глаза расширяются от ужаса, когда я вижу сразу несколько больших плавников, появившихся на поверхности и направляющихся прямиком к добыче. Вот и всё. Я убила ещё одного человека. Да, он ещё жив, но продлится это недолго. И пусть выбор был между моей жизнью и его, но это не делает меня меньшим монстром. Я не лучше тех, кто идёт на преступление преднамеренно, ничем не лучше. Отворачиваюсь, чтобы не наблюдать за сценой жестокой расправы, смотрю по сторонам. Стоило ещё зажать уши, чтобы не слышать крик отчаяния и боли, который, впрочем, продлился недолго. Глаза сами, помимо воли, смотрят в ту сторону, и я едва сдерживаю тошноту. Огромные рыбы совсем рядом, а вода вокруг них окрашена в красный, кажется, кровь повсюду. Отворачиваюсь и смотрю на берег, который с каждым мгновением всё ближе и ближе. Лодка моего соперника уже причалила, и жнец выбрался на землю. Да и я уже вот-вот буду там же. Вот ведь ирония, все случилось буквально в нескольких метрах от спасительной земли. Но не это меня заботит. Где же Жнец? Мой Жнец? Не вижу его на поверхности. Не верю, что акулы могли причинить ему вред. Ведь если вспомнить гигантского паука, которого напарник назвал Калио, то тот вообще не проявил к Жнецу никакого интереса. Из-за этого я думала, что у него есть какая-то чудо-способность против монстров. Что же делать? Я не могу идти без него. Да и куда идти? У меня ведь нет ключа от злополучной двери, ведущей на следующий круг. Лесть в воду, чтобы искать напарника идиотская идея. Акулы разорвут меня на куски ещё до того, как я успею что-нибудь заметить. Выбираюсь на берег, в отчаянье провожу раскрытыми ладонями по волосам, ногтями царапая кожу головы. У меня нет никакого решения. Я готова рыдать от бессилия. Краем глаза вижу движение, поворачиваюсь в его сторону и наблюдаю, как жнец, приплывший сюда с кривоносом, отходит прочь от лодки к стене. Всё ясно, собрался вызвать спасительный лифт, который всё это время дежурит на самом верху, прямо над дверью. Чтобы хоть как-то отвлечься и не впадать в истерику, решаю осмотреть окружающую сушу в поисках ключа. Вид дверь на следующий этап прямо передо мной, а попасть я туда не могу. Берег не настолько большой, чтобы здесь можно было много где спрятать ключ. Чтобы обыскать все приметные и неприметные места, у меня уходит от силы минут 20. Жнец уже давно поднялся на стену и, видимо, ждёт транспорт, потому что до сих пор я не слышала шума двигателей вертолёта. Мой напарник так и не появляется. Отчего мне с каждой секундой становится всё тяжелее дышать. На меня всё-таки накатывает паника. Нет, не за себя. Несмотря на то, что он оказывал мне неоценимую помощь, я уверена, что в моих силах справиться самостоятельно. Я волнуюсь совсем не об этом. Он не мог умереть. Я в это не верю. Но как помочь ему? Как спасти? Да и просто где искать? У меня нет ответов на эти вопросы. Я в тупике, не знаю, что делать дальше. Сначала я не собиралась этого делать, но потом убедила себя, что упускать этот шанс было бы глупо. Да и лучше что-то делать, чем совсем бездействовать. Поэтому я опустилась до мародерства, обыскала лодку и рюкзак убитого мной и акулами добровольца, забрала оттуда всё полезное. половину бутылки воды, зажаренное на костре мясо, немного фруктов, верёвку и нож. Больше там ничего не было. Подняв взгляд, инстинктивно отшатываясь в сторону, заметив что прибило к берегу рядом с лодкой, которую я сейчас обыскиваю. Тело, а точнее то, что от него осталось. Ног нет. Одна рука отсутствует полностью, вторая до локтя. Левый бок превратился в лохмотье из кожи, костей и внутренностей. Нет также части головы. Я с трудом его узнаю. Мне становится тяжело дышать. Слёзы подкатывают к глазам, когда я представляю, что что-то подобное могло произойти практически с единственным человеком, который был добр ко мне здесь. Руки и ноги сводит от чувства беспомощности. Не могу пошевелиться. Он рисковал ради меня всем, снимал маску и помогал, действуя против правил. А я не могу сделать абсолютно ничего. Но и сидеть на месте тоже нельзя. Это подвергает меня опасности, а это, вероятно, последнее, чего хотел бы мой жнец. Если он ещё жив, то я должна действовать, должна победить не ради себя, а ради него. Сейчас мы поменяемся местами. Пусть и на расстоянии, но я буду заботиться о нём. Надеюсь, акулы уже уплыли, ведь времени прошло немало. Собираюсь перебраться в свою лодку, чтобы отплыть от берега на поиски ключа, когда моё внимание привлекает странный проблеск со стороны трупа моего соперника. Смотрю туда и глазам своим не верю. Правая часть туловища каким-то чудом не пострадала, и сейчас там, в нагрудном кармане, я вижу то, от чего хочется протереть глаза, настолько это кажется нереальным. Подхожу к телу с некоторой опаской, хотя сама не понимаю, чего боюсь. Никакого вреда он больше не в силах мне причинить. Собираю с духом и за всех сил борясь с подступающей тошнотой, и наклоняюсь поближе. Зрелище ужасное, никому не пожелаю увидеть такое вблизи. Крови нет, но кожа и плоть безжалостно разорваны острыми зубами. Закрываю рот и нос левой рукой, на миг прикрывая глаза, но тут же распахиваю их снова. Бессмысленно тянуть, мне всё равно придётся это сделать. Протягиваю свободную руку к заветному карману. Осторожно открываю его по шире и быстро достаю оттуда то, что заставляет выдохнуть с облегчением. Ключ. Не задерживаясь, отступаю назад, чувствую, как огромный груз падает с плеч, и мне становится чуть легче дышать. Обессиленно сажусь прямо на землю возле берега и смотрю на воду. Не знаю, на что я надеюсь, но вдруг мой напарник каким-то чудом прямо сейчас вынырнет из глубины. Но сколько бы я ни смотрела, это бессмысленно, он так и не появляется. На берегу я провела уже больше часа, за это время не произошло ничего примечательного, но срок, который я отвела себе на ожидание, давно истек. Я не могу больше ждать, надо двигаться вперед. Если жнец сумел спастись, возможно, он сможет меня найти, по крайней мере, я на это надеюсь. Закидываю рюкзак на спину и иду к двери. Дрон кружится надо мной, но я делаю вид, что его здесь нет. Вставляю ключ в замочную скважину. Он исчезает. Несколько секунд ничего не происходит, а потом дверь открывается. Бросаю последний взгляд за спину и, не увидев ничего нового, немедля шагаю в открывшийся тёмный проход. Быстро преодолеваю короткий тоннель, оказавшись в тёмном пространстве, подсвеченном на пару метров небольшими лампочками, висящими над головой по боковым стенам. А впереди тьма, в которую мне предстоит вступить. Не зря этот этап назвали мрак, ведь впереди нет ни одного проблеска света. Дома я всегда смело шагала по подобным тоннелям, но там я всё время была окружена другими людьми и хоть каким-то тусклым светом. Здесь же я абсолютно одна, а впереди ждёт неизвестная опасность. Вспоминаю жнеца, и для чего именно я здесь. Решительно беру сразу несколько факелов, стоящих в корзине у стены, просовываю их между спиной и лямками рюкзака, чтобы освободить руки. Проверяю нож, который до этого закрепила на поясе. Поджигаю один из факелов и решительно шагаю вперёд, разгоняя тьму ярко пылающим огнём.